Фрося проснулась рано и поползла будить Дусю. Подъем. Дуся, вставай. Пора умываться. И не прячься под листик. Давай-ка, вылезай оттуда. Не хочу. Нет, и еще две минуточки. Нет, подъем. Знаю я твои две минуточки. Девушки. Дуся нехотя выползла из своей кроватки Не хочу умываться Надо Кому надо? Тебе надо Мне зачем? Затем, чтобы у тебя рожки были чистые и раковина блестела Вот умоешься и сразу проснешься Черепаха стала лапой подталкивать Дусю к блюдцу с водой Дуся упиралась изо всех сил, но Фрося была больше И сильнее Ну, давай, давай, умывайся Дуся осторожно опустила в воду один рожок Холодная, нету <свят> Ну-ка, и ничего и не холодная Ну-ка давай, давай все рожки опускай в воду И глаза не забудь умыть Улитка нехотя умылась Ой. Так, молодец А теперь завтракать Я не хочу есть надо утром всем нужно завтракать Зачем? Затем, чтобы у тебя силы были и энергия Ну-ка давай без разговоров, чтобы все съела Наевшись, Дуся повеселела и начала ползать по клетке А теперь давай здесь немного приберемся О, Это еще зачем? Бабушка придет и все уберет Бабушка старенькая, и ей нужно помочь Давай сгребем все старые листики в одну кучу <свят> Да мы полдня будем эти листики сгребать А бабушка за одну минуту все сделает И вообще, она не заметит, убирали мы или нет Она без очков ничего не видит Может что не увидит, но мы с тобой будем знать, что помогли Помогать нужно для себя, а не для того, чтобы увидели и похвалили Это намного приятнее А потом бабушка все заметит, даже и без очков, понятно? Нет, не понятно А ты попробуй, тогда поймешь Улитка нехотя начала сгребать листики Вот что придумала Не нравится мне этот режим дня и эти правила Раньше лучше было, веселей А так совсем не весело, а даже скучно ЗВОНОК В этот момент Фрося бросила в нее цветком Дуся засмеялась и бросила Фрося листиком. А потом еще одним и еще забросала черепаху всеми листьями со своей половины клетки. Дуся хохотала так, что чуть из раковины не выпала. Рядом с черепахой выросла целая куча. Вот. вот и все Что все? Ну все, мы уже убрали Как убрали? А так, вот, ты не заметила а, -а, а я думала, мы играем А можно убирать и играть одновременно также даже веселее Здорово, мне понравилось убирать Вот и хорошо К клетке подошла бабушка А! Я смотрю, вы мне помогли сегодня Все листики прибрали Молодцы! Настоящие бабушкины помощницы Вот вам за это яблочко, морковка и хлебушек Бабушка аккуратно разложила угощение в клетке А потом прибежал мальчик Их забросал улитку с черепахой целой кучей желтых цветов Ну как, приятно? Очень! Я даже проголодалась Вот, тогда пообедаем и отдохнем Не, не хочу отдохать Я хочу еще что-нибудь полезное сделать Ну, я сейчас вздрему, а ты поиграй сама А потом я научу тебя играть в слова Сейчас, сейчас хочу Хоть чуточку, ну пожалуйста Ладно, ладно Я называю слово, а ты должна назвать слово на последнюю букву, поняла? Да. только я первую начинаю Арбуз Заяц Цапля эм, эм, Яблоко Фрося посмотрела на Дусю, что? И увидела, что та крепко спит. Ох, а говорил, спать не хочет. И Фрося тоже уснула.